Надо понимать, что из себя представляли наши склады. Нормальная такая воинская часть на охране моб запаса. Два десятка капитальных кирпичных лабазов, собственно хранилище всякого ценного барахла, стоявших в две линии. Ротная казарма, небольшой офицерский корпус, баня и клуб, что расположились квадратом с торца линии складов. Пространство между ними занимал бывший плац, а теперь просто площадь. По другую сторону от казармы, бани и так далее находился гараж, здоровенный такой ангар и котельная с пристроенным угольным хранилищем. Вот и все. И забор вокруг с караульными вышками. С тех пор наша внутренняя топография здорово поменялась. Отдельных домиков понастроили, офицерский корпус превратился в терем, а клуб — в кабак. В котельной всеми правдами и неправдами оборудовали ТЭС на анагенных теплушках, а кислый забор — которого я, понятно дело, не застал, превратили в натурально-крепостную стену с земляной обваловкой, рвом и всем, что положено. Без стены никак нельзя. Пустошь, мутанты, соседи и непонятно, кто страшнее. На складах к моменту моего исторического появления проживало человека около четырехсот. Это если с бабами считать. Активных членов ОПГ, бойцов, то есть, насчитывалось голов двести. Если же кто-то взялся бы нас штурмовать, Ферзь мог выставить под сотню дополнительных стволов, включая всякую шушуру необученную, но пригодную к переработке в пушечное мясо. Вроде вашего рассказчика молодого иретивого. Так вот, извольте видеть, молодой иретивый, я стою примерно в середине плаца, окруженные предвечерними тенями, елками по периметру и двумя, без всяких фигур речи, бандитами. И страшно же мне было, и одновременно не без любопытства. Потому что соображалки моей вполне хватало, чтобы понять, из-за какой такой причины матёры уголовники столь сильным интересом к моей персоне воспылали. «Пообщаемся», — отвечаю я резаному. от чего не пообщаться? Мне бы только Семена Кухмистера предупредить, а то он шкуру спустит, рабочий день на дворе». «От работы кони дохнут», — сказал Коля и длинно сплюнул. «Не хипиши, с хозяином твоим договоримся», — поддакнул резаный. И мы направились в кабак. Семен не то чтобы обрадовался моему появлению в обществе деловых, но понимание проявил. В общем, уселись мы втроем за угловой столик, где никто не помешает, и принялись общаться. Мешать, к слову, было некому. По такому времени ресторация Семена пустовала. Обед кончился, а для вечернего загула было рановато. Только в центре зала питалась компания охотников с пустоши, которые приволокли что-то на торговлишку Но разве же они помеха? Люди занятые, пришли по делу, да и вредно это в наших краях любопытствовать чужими секретами. Они и не любопытствовали. Такая у них профессия и судьба такая. Или, как говорят умные люди, планида. Что мы сейчас вот-вот примемся за секреты, я не сомневался. Какие могут быть сомнения? Ну-ка, ну-ка. И точно. Есть нормальная маза, Толя. Ко мне придвинулся резанный, это к подружески. Колян, скажи. Падлой буду, подтвердил Коля и зачеркнул кадык большим пальцем. Давай честно, ты же здесь за шестерку, так? Резаный наклонился ко мне совсем близко и пригасил голос почти до шепота. Так говорю, потому что чего скрывать-то? И нормально, то есть нравится. Коля усмехнулся, оскалив зубы. которых был недокомплект, из-за чего у него и получалось так завидно плеваться. — Не, не нравится, — постановил я. — Ведь не нравилось. — А что такое? — Коля аж глаза округлил. — Жрать дают? Дают. Койка есть? Есть. Защита какая-никакая в наличии. Чего ж тебе не живется? — Колян, блин, ну чё ты докопался до парня? — укорил его резаный. «А вот нифига, не докапывался! Интересуюсь таким его жизненным вывертом!» Коля неумело нарисовал на лице обиду. «Да ничего хорошего, вот и весь выверт», — сказал я. «Семен шпыняет, баба его шпыняет, будто я малолетка. Да и вообще смотрит все, как... как... на говно!» — предположил Коля. И я закивал. «Так, мол, точно!» «Вот!» — резаный наставил шишковатый палец в потолок. Мы тебе предлагаем выйти из шестерок в деловые. Про королей с тузами врать не стану, но уж до валета разом скакнешь. Если не обоссышься, конечно. Сроду ссать не приучен, — возмутился я, хоть и говорил мне голос с нутрянки: Куда тебя дурака несет? Ну и хорошо. Ты слышал наш базар с ферзем? Да ладно, брось мазаться, шустрел вокруг уши полоскал. Не мог не слышать, ну... — Вы... вы за того, за деда спрашиваете? — проявил я сообразительность. — Золотая голова у парня! — восхитился Коля. — Интересуемся, братка, интересуемся. — Спрашивают за косяк, — уточнил резанный. — Но в тему ты верно въехал? Базар за деда. Пойдем мы, Толик, его разъяснять. — Ага, а то больно жирно старый устроился, не по понятиям. Христос велел делиться. — Коля размашисто сотворил крест и едва не бухнулся головой в стол. Такой усердный и лепый у него вышел поклон. «Клифт модный, ствол модный, рожа гладкая, и все одному ему. Разве это дело?» Я отрицательно покачал головой, хоть с личностью деда была далеко не гладкая. «Я вам на что?» — переспрашиваю, хоть и понял уже на что, не дурак. «Ну, насчет золотой головы-то Колян, видать, поторопился», — расстроенно вздохнул резанный. «Сам допрёшь или развернуть?» «Да допер я, допёр. Просто нужно было время подумать, и голова моя в те секунды пахала не хуже нашей покойной лошадки Мани или даже ферзёвой генератора на теплушках. Вписывали меня в явный блудень. Плохое дело, то есть. Ровно как заводной Коля наехал на деда вчера вечером для проверки, точно так собирались применить и вашего юного рассказчика, только по-крупному, так сказать, масштабнее». Если отжать всю розовую воду и всякие заманчивые перспективы, сухой остаток из речей деловых выходил такой. Мне следовало пойти с бригадой по следам деда. — Ты же местный, братко, так? Стало быть, в здешних лесах получше нашего. Когда выйдем на дедову делянку, пойти вперед и все там рассмотреть, что, где и как. А лучше всего выйти к самому старому и завести с ним разговор. Такой я несчастный, пошел на охоту или там за анагенным хоробором, заблудился, куда податься и прочий словесный мусор. Обличие у меня то ли пороховщикова, тоще, располагающее к жалости. Кроме того, дед нас всех знает. Знает из-за тебя, что ты простой безобидный подавальщик. Не опасный ты, понимаешь? Смотришься чистым таким, честным пареньком. Выведав обстановку, мне полагалось вернуться к бригаде и доложить. Деловые же должны были без проблем взять старого в стволы и нехитро наварить барахла на его хозяйстве, когда таковое сыщется. Хороший план. Достаточно наглый, чтобы быть успешным. И простой, без изысков. Приемчику этому с мелким дятлом впереди кодлы больших дяденек уже лет сто или больше, но ведь до сих пор прокатывают, а значит, испытан временем. Кое-что меня смущало. Помимо того прескверного обстоятельства — что за дятла полагалось летать мне. «Это... Э, а если он, ну, дед, не скажет, где его делянка? Вряд ли она вот так запросто торчит у всех на виду, как наши склады. Или тогда непонятно, с чего ее не подмяли давным-давно», — уточнил я. «Соображает», — похвалил Колян, а Резанный поспешил меня утешить. «Расколется, Толя. Это будь спок». «У нас не то что расколется, запоет, как грампластинка. Кроме того, ты же у нас разведка. Что выведаешь, что мы узнаем, справимся? А как справимся, Толя? Эх, мы как положено отстегиваем вообще к девять десятых. Одну десятую нам. Нам, понимаешь? И тебе тоже. Поровну, кроме двойной доли рыбака, конечно. Он же бригадир. Представь теперь». «Сколько это? Десятая часть от склада стратегического резерва. Короче, согласен?» «Согласен», — ухнул я, будто головой в омут. «Все от жадности». Что такое склад стратегического резерва, я не знал и представить не мог, но звучало очень убедительно. Присутствует какое-то волшебство, в слове «стратегический». При его звуках сразу мнится нечто необъятное, не подвластная разуму и воображению, в результате чего у некоторых юнцов и разум, и воображение застывает в полном параличе, заодно с совестью, к которой бывает невредно прислушаться. — Чудно! — резанный протянул мне ладонь, широкую, как малая саперная лопатка. — Держи, краба! Мы поручкались, поручкались из колей. — А если не выгорит? — спросил я запоздало. — А, фигня! — отмахнулся резанный. — Выгорит, это я тебе говорю. У рыбака на такие дела чуйка заточена, проверена. — Ну, а вдруг? — настаивал я. — Есть такая возможность, — признал деловой. — Небольшая, но есть. Зато прогуляемся. Смотри, веселее, Толя. Что за настроение перед налетом? Или боишься сыграть в ящик? — Чего уж бояться, — пробурчал я. — Все там будем. — Именно. Так хоть пределе откинешься, а не от поноса. Да и, признаться, затек я весь сидичу, заржавел. Душа разбой требует. После таких слов Резанный сделался серьезен. Через его каменную физиономию, когда на ней погасла улыбка, явственно проступила смерть. — Тогда вали, Толя. Надо внимательно проследить за дедом, чтобы не прохлопать, когда он соберется до дому. Ферзь говорит, что старый раньше завтра не уйдет, дает КП, маякнут, если что, договорились. Но лучше бы знать заранее, сам понимаешь. Я понимал. Собраться в поход это время, тем более когда точно не знаешь, когда вернешься. Да еще в пустошь зимой. Пустошь вообще не подарок, а зимой ее требовательность к уважению возрастает неимоверно. Если не верите. Рекомендую выйти из Победограда на славную лыжную прогулку. Только тапочки не забудьте белого колера, могут пригодиться. Лавка фрунзика Карапетяна располагалась в одном из ближних к площади складских бараков. Само здание давно пустовало от своего изначального содержимого. Что-то уплотнили по другим лабазам, что-то прожили или пустили на обмен. Теперь весь немаленький корпус — Занимало нечто вроде гостиницы или, по выражению начитанного кухмистера, странно приимного дома. В лабазе организовали два этажа с низенькими потолками, рассекли их калитушками, где можно было весьма недурственно кинуть кости. Недурственно, конечно, вещь относительная. Кому жемчуг мелок, кому суп жидок и все такое. Но охотнику или торговцу с дороги самое оно, я так считаю. «Почти не дует, почти нет клопов, и, скорее всего, никто тебя не сожрет. Скорее всего, потому как бывали нехорошие случаи. Прецеденты — так пишут умные люди в умных книгах. Или инциденты. Словом, пару лет тому, пока ваш юный рассказчик проживал в селе Разъезжим и не знал горя, мутант сумел пробраться за стену. Мутанты бывают всякие — здоровые и тупые, или шустрые и хитрые». одиночки или стаи. Тот был шустрый и здоровый одиночка, матерый. В этих краях такая разновидность встречается редко. В народе их зовут шипами — одни из самых гнусных тварей в пустоши, богатой на мерзости. Говорят, что шипы происходят от обычных ящериц. Только эти новые ящерицы подросли до полутора метров, научились ходить на задних лапах, а не только ползать плеваться ядом и обзавелись отчаянной остроты шипами, откуда и прозвище. Заполз ночью шип за стену, пробрался в гостиницу и успел вырезать человек десять, пока его, наконец, не пристрелили. Поэтому на территории круглосуточно ходят патрули, иначе можно не проснуться. Или проснуться, но крайне неприятным способом. Однако это к слову. Пока же речь о лавке Фрунзика Карапетяна. Вход смотрит прямо на зады трактира. Над дверью вывеска, который так любит поскрипеть зимний ветер, на куске жести выведена. «Лекарства, спирт и всякая ширева. Заходи, дорогой!» Писал ясное дело Фрунзик своей своеручно. Отчего вышла столь занятная орфография. «Даже я со своим домашним образованием знаю, что лекарства следует писать через «е», а «ширево» отнюдь не «всякая», а «всякое». Гражданин Карапетян пишет и читает с трудом, но зато отменно считает и чует выгоду. Про таких говорят, что этот снег зимой продаст. И точно продаст. Как следует из текста, в лавке продаются медикаменты, алкоголь и «ширево», так Фрунзик расширительно называет наркотики. Он ведал на складах маленькой, но вполне успешной винтоварней — где пара его подручных производила метамфетамин, парничком с гидропонной коноплей, если кто не знает, в наших широтах правильная наша не произрастает, а также аккумулировал у себя весь оборот таблеток, ампул и порошков, способных расширить сознание, пустив заодно под откос человеческую жизнь. Так как жизнь на пустоши могла пойти под откос безо всяких там дополнительных веществ, очень даже запросто, ассортимент фрульзика – пользовался неизменным успехом как среди складских, так и среди наших беспокойных соседей. За Карапетяновой коноплей, например, приезжали, бывал аж из Балагова или даже из-под Ленинграда. Во что лично я верю слабо, но слухи показательные. С клиентами Фрунзик бывал неизменно ласков, предлагая оптовым или просто симпатичным ему покупателям «один сигарета в подарок». Среди складских лавку величали запросто — аптекой. В тот вечер, надо ли говорить, что, покуда я договорился с деловыми, уже свечерело, вокруг аптеки текла обычная ее неспешная жизнь. Два окна по сторонам дверей щедро лили желтый свет. Только что вышел доктор, наш Лепила. Запасе, видать, положенный за съем помещения Данью в виде каких-то редких тюбиков и микстур, не водившихся на складе. В закрывающуюся дверь... Успел шмыгнуть кот. Полосатый утек из-под носа узлющего рыжего кабеля, квартировавшего в конуре за кабаком. Кобель остался ни с чем и, оббасав для порядка стену, побрел домой. Вслед ему явился Михеич, походкой боцмана, только что сошедшего на берег. Никогда не видел боцманов, но так обычно говорил кухмистр про изрядно принявших на грудь. Насчет передвижений тех, кто отдохнул сверх всякой меры, он говорил «Гадючий зигзаг», в чем Михеич не раз отметился. Боец не попал в дверь, зато прислонился к стене, пошарил по своей середине и зажурчал, видимо, позавидовав рыжему кабелю. Михеича заприметил хозяин лавки, поприветствовав того грозным рыком. «Эй, вали отсюда! Здесь аптека не сортишь, да?» После Михеича пришла незнакомая, но непрерывно кашлявшая девка, А может, и баба, в темноте до да подслоеной одежкой не разобрал. Меня зато вполне уверенно пробирал холод. Я устроился с полным почтением конспирации с видом на аптеку на задах трактира, где делал вид, что привожу в порядок Поленницу. Дело в том, что, по сведениям резаного, дед должен был непременно зайти к Карапетяну. Мне было весьма желательно послушать, о чем они будут говорить, зная характер Фрунзика, Можно было не сомневаться, гостя без беседы тот не выпустит. Так как действительная работа на дровах предполагала изрядный шум, а значит, никакого удобства в подслушивании, я тщательно изображал занятость. А оттого мерз. С колуном в руках не больно замерзнешь. Без колуна — легко. Словом, когда в свете окон появилась знакомая пружинистая фигура в ужасно модной куртке, я воспрял духом. Воспрял — и незаметно кинулся через двор к лабазу. — Ну, я хотел, чтобы незаметно. Да вроде так и получилось. Хоть снег и скрипел под ногами самым предательским образом, кто ж услышит через кирпичную стену? Да и кому какое дело до людей прохожих? — Как договаривались. — Римфампицин и тетрациклин. — услышал я приглушенный голос деда. — "О, держи. Расплатишься, как обычно, рублями. да дорогой, — пропел Фрунзик, — что ты сразу про дела как не родной проходи гостя будешь сейчас мы с тобой коньяк пить станем будешь со мной коньяк пить у меня коньяк есть хороший это же сколько мы с тобой не виделись аксакал ты мой ненаглядный два месяца чего так долго не заходил а думал забыл старого товарища я прошлый раз предупреждал скоро не жди зато дождался эй коньяку выпьем трубку выкурим станешь трубку за мной курить — У меня табак есть хороший. — Я перед выходом в пустошь никогда не пью и не курю, будто ты не в курсе. Голос деда посуровил. — Ты мне зубы не заговаривай, Карпетян. Рублями платишь? Мне барахло на обмен без надобности. — Какой ты скучный! — обиделся Фрунзик. — Вот, держи деньгу, крахобор. Зато ты веселый. За двоих. — Я и за троих веселый. Я за все склады веселый. Тут и Карапетян заговорил серьезнее, бросив поясничить под Кавказца. — Эй, слушай, эфедрина не принес? Дед кашлянул, и даже сквозь стену было слышно, что кашлянул со значением. — Карапетян, эфедрин только для доктора. Будто я не знаю, для чего тебе. Я в эти твои дела не лезу, но не одобряю и помогать не стану. — Слушай, прекурсор нужен. Эфа или псевдо... Винтоварная встанет без прекурсора. — Вот и хорошо, — отрезал дед. — Эх, нет в тебе жалости. И деловой жилки нет, понимаешь? Беда с тобой. — Ладно, припомню тебе, и старый. Так что, коньяк налить у меня хороший. Недавно с подвалов ресторана Вильчанский один Лавкач притаранил. Чудо не коньяк. Настоящий, армянский. Семь звезд целых. На два полковника хватит и еще останется. — Карапетян, ты глухой? Я перед выходом не употребляю. — Погоди, выход? Какой выход? Ты что, в ночь собрался? Совсем заболел, да? Не дури, слушай, давай посидим хорошо. Завтра двинешь, куда спешить? — Дела. В следующий раз посидим. — Эх, старый, если ты ночью зимой станешь пустошь и шляться, мы с тобой точно не посидим. Или сожрут, или в аномалию угодишь. Я пошел. Эх. Почти не повидались даже. Ты домой собрался или заскочишь куда? Я б тебе заказик составил. — Домой. — Ну, раз домой, тогда вот, держи. За окном раздалось убедительное позвякивание, а потом какой-то шорох. От сердца отрываю. Коньяк тот самый. Я его сейчас ветвищу оберну, чтобы не побился. И заказик держи на следующий раз. — Бывай, Карапетян. Береги себя, старый. При этих словах я порскнул от стены, где таился на всем протяжении недлинного того разговора. Нехорошо, если объект застукает меня за таким малопочтенным занятием. Тут можно не просто по ушам схлопотать. Дело завалить можно. Когда дверь с натужным скрипом массивной пружины сыграла свой обычный хлоп-хлоп, я уже прохаживался вдоль поленницы, собирая выпавшие дрова. Дед ушел. И я ушел. Точнее, убежал. Прямиком в трактир, где дожидались меня рыбак с деловыми. Я был полон сведениями, гордостью и тревогой. Гордостью из-за выполненного задания, такой я ловкий оказался шпион, тревогой, по понятным соображениям, ловкому шпиону светило вот прямо сейчас покинуть безопасность складов и выйти на пустошь. На пустошь. Ночью. Зимой. С другой стороны, меня ожидала самая увлекательная охота — на вооруженного человека. — Ёкарный бабай, кури то как хочется! — сказал, а точнее просипел сквозь шарф коля, перевалив за очередной сугроб. — Дедуля лихой, спасу нет! — поддакнул еще один рецидивист по кличке Фельдшер. — Припустил чисто как по-ровному. — Захлопнулись, мля! — предложил рыбак, и народ в самом деле захлопнулся. По здравому рассуждению замолчать было не лишне. Когда выслеживаешь дичь, надо соблюдать тишину. Тем более, когда дичь вооружена автоматом и вполне может салютовать роем свинцовых пуль калибра 7,62, которые прошивают шейку рельсы. Но здравого рассуждения не хотелось. Лично мне хотелось сдохнуть. Да и остальным приходилось куда как не сладко. Слава создателю, ветер почти улегся, да и снег из обвального снегопада стал легкой порошей. Каждую снежинку в совершенной ее красоте можно разглядеть. Столь ярко светила половинка луны на небе без единого облачка. Только не досуг было любоваться снежинками или чем-то другим. Вокруг лежала злая земля пустоши со всеми ее сюрпризами для путников в богатом и постоянно обновляемом наборе — Так что приходилось сберечься, и мы береглись. Мы бригада рыбака, ваш юный повествователь, и один из козырных бойцов ферзя Илья торпедоносец, или просто торпеда. Его приставили присматривать под благовидным предлогом: Пособит, если что, лишний ствол не лишний. И того девять человек. За дедом вышли через час после него. Время было вечернее, что-то вроде полдевятого, девяти, То есть, кабы ни луна, хрен чего в лесу разглядишь на две вытянутые руки перед носом. А пошел бы снег, как вчера, так и на две ладони, ни того, не рассчитывай. Добавлю от себя, что при снегопаде никуда бы мы не ломанулись. Ведь мы шли по следам, а какие к бесовой матери следы по таким погодам. С другой стороны, по снегопаду никуда не пошел бы и дед». ибо зимней ночью в пустоши и так не больно разгуляешься, а под метелью разгуляться выйдет разве что до ближайшей аномалии. Если раньше, не замерзнешь, конечно, и уж точно заблудишься. Отряд шел грамотно. Люди все бывалые, в пустоши ходившие. Впереди следопыт, который пас дедову тропу, вместе с ним боец со стволом на изготовку, чтобы прикрыть случае чего — Остальные гуськом сзади, разбившись на тройки. Гуляли тихо, насколько я мог судить. Каждый запасся снегоступами, вроде очень коротких и очень широких лыж. За следопыта выступал резанный, происходивший из семьи охотников, а потому знавший, как читать лес. Дед шагал хорошо. Я в следах не шибко специалист, но наша добыча отмахивала широко, не спотыкаясь и не проваливаясь в снег. и следы путала согласно технике безопасности, то есть аккуратно и ровно столько, сколько положено. Но не более того, без изысков. А так подумать, много ты запутаешь по такому снегу. Кроме того, дед не уходил от погони, а просто петлял, остерегаясь настырного мутанта, который мог идти за ним, а мог не идти. Словом, сплошной на всякий случай, что вызывает несомненное уважение предусмотрительности. — Эй, Вакса, то есть Толя! — позвал меня резаный, подняв руку. — Я живенько его догнал. — Ты же местный? Иди сразу за мной, будешь высматривать аномалии. Что-то мне не улыбается угодить в самую каку, пока я тут следы высматриваю. — Братан, не гони! — прошептал над его плечом фельдшер, наставивший ствол карабина в небо. — Какая аномалия? Мы же по следам идем. Пока есть следы, нет аномалии. Какая, — Какая-какая! Блуждающая! — Хорош трепать, пошагали! — ответил резанный, и колонна двинулась. — А ты, Толик, все равно бди, на всякий случай. Пришлось бдеть. Переставлял я ноги, смотрел во все глаза, то и дело тормозя отряд и кидаясь оперед строя снежками. Ну, понятно, чтобы, если что, комок снега угодил в предполагаемую аномалию вместо нас. Но до поры фельдшерова правда срабатывала — Дед ловко обходил все поганые места, если таковые вообще имелись на его пути. Оно, конечно, спасибо. Да только пер старый, без тропинок, прямиком через лес, через самую целину. По одному ему ведомым направлением. Что, согласимся, весьма продуманно в смысле безопасности, но весьма неудобно в смысле ходьбы, особенно долгого марша. Лес в Подмосковье нехороший, смешанный, с густым подлеском. Учитывая поредевшее местное население, никто за ним не приглядывал, так что был лес, а стала форменная чищоба, с буреломами и таким непролазным хмызником, кустами то есть, которые волей-неволей приходилось обходить стороной. Хорошо еще декабрь на исходе. А не то мы бы дополнительно наплакались с многочисленными ручейками и речушками, что требовали брода. Мостов в наших краях не сыщешь. Теперь же мосты заменил крепкий толстый лед, способный выдержать танк. Шли мы уже часа четыре, отмахав, по моим прикидкам, с десяток верст. Тут была одна тонкость. Деда требовалось выследить, а не догнать. И не отстать при этом в полную безнадежность. Посему резанный усердно пучил глаза, прикидывая свежесть следа. «То-то радости будет напороться на старого, когда он решит отдохнуть». Кстати, о реках и мостах. Мне пришла в голову очень своевременная мысль. Недаром я местный туземец. За четыре часа я примерно сообразил, куда ломит дед. Общее направление выходило на северо-восток, в сторону Кубинки, в обход развалин Нарофаминска. Ну и еще бы! Переться ночью через пустой город не решился даже дед, невзирая на его явную отмороженность. Итак, Нарафаминск мы ловко минуем — Откуда происходит его двойное название? — Правильно, от реки Нара, которую нам вот-вот предстояло пересечь. Километра три до нее оставалось, если старому, конечно, не втемяшиться сменить направление. Хотя с чего бы? Я остановил колонну и поделился ценной мыслью с рыбаком. — Толя, глава, похвалил тот. — Ну-ка, парни, обступите меня по сторонам. Надо лектарь запалить. Не видно, черт. Так, где это мы? «Лектарь — это электрический фонарик, если вы не догадались». Фразу «Где это мы?» рыбак обратил к карте километровки, что пряталась в командирском планшете у него на боку. Карта была хорошая, но довоенная, то есть не отражала действительность во всем ее сиюминутном разнообразии, здорово поменявшимся за сорок лет. Мы присели под ветвями могучего раскидистого дуба, который не замедлил отряхнуть подушки снега с ветвей прямо на головы. К мертвенному свету луны добавился ровный электрический огонек, давший желтым конусом на поверхность карты. «Ну чего?» — услышал я хриплый голос. Кажется, это был илья педоносец «Бригадир, надо бы перекурить!» «Перекур, братва! В смысле, привал!» Рыбак отмахнул рукой в трехпалые стрелковые рукавицы. — Не вздумайте реально задымить, порешу. Давай, Толя, поводим пальчиком. Переходить реку по льду — это хорошо и удобно, то есть от моста мы никак не зависим. Зато на реке мы будем как на ладони. Это же не лес, не спрячешься. Если дед не дурак, он присядет на том берегу и с часик попасет за ровной гладенькой поверхностью. Не дышит ли ему кто в затылок? Если предположить наличие бинокля, который у столь ладно оснащенного человека, наверняка в наличии, выходить след вслед было бы в верхом глупости. Заметит. Даже не оторвавшись от заслуженного отдыха. Рыбак идею ухватил с полуслова и поинтересовался моими на этот счет соображениями. «Думаю, надо со следа уходить. Вот здесь река делает поворот. Пройдем за ним». — А дальше? — Дальше, — я почесал голову под триухом, —— дальше от самой реки тянется бурелом, это с запада. Прямо по ходу заброшенное село новь. Место паршивое, сплошные аномалии. Я бы туда не пошел, и дед ночью не сунется. Идти он может только на восток, вот сюда. А потом или по старому Кубинскому шоссе, или по железке. Пока он держал на северо-восток, наверное, и дальше так пойдет. — Наслед выходить лучше здесь, зановью. Новью. — За Новью? Ну, надо поспешить. Дед ломит напрямки, а нам крюк в пять верст сверху. Это еще часа два. — Базаришь. — Надо так надо. Сейчас, значит, привал, а то коней двинем, потом нагоним старого. — Эй, привал! Надо кишкануть, чем бог послал. И не вздумайте курить. Насчет курева рыбак предупреждал верно. Уверен, что мужики и сами соображали, что дымить не след. Но усталость умеет творить с людьми самые хитрые фокусы, и вполне трезвомысленная личность на глазах оборачивается полным лопухом, или того хуже, самоубийцей. Зимой запахи разносятся далеко, куда лучше, чем летом. Их не перебивает посторонними ароматами. В пустоши табачный дым все равно, что приглашение на ужин. Каждый проголодавшийся мутант в округе сочтет за честь отозваться. Ведь успели усвоить сволочи, что никотин — это всегда человек, то есть еда. Зимой же они все голодные, кроме тех тварей, что сытыми не бывают вовсе. Реку миновали без происшествий. Осторожный рыбак заставил двигаться ползком, уповая на свойства маск-халатов, в которые мы все обрядились перед выходом. — Хорошая штука, если наблюдатель не знает, куда смотреть. Но дед-то про погоню не ведал, да и по всему должен был сидеть за излучиной, так что бригадир наш старшой перестраховался, что, в общем, разумно. Я слегка меньжевал, боялся, то есть. А ну как мы не найдем следа по моей прикидке, что тогда? Ведь ткнут ножиком с досады, и поминай, как звали. Никто сироты не хватится. Где меня могут хватиться? Сами вы посудите. И кто? Семен Кухмистр на складах? Тетя Валя? Ферзь? Смешно. А если спросят, куда, мол, подевали нашего подавальщика? Ась? Деловые, в легкую отбоярица. Пустошь, ночь, мутанты и концы в воду. Серечь под снег. Ваш юный рассказчик, конечно, был до зубов вооружен. Выдали мне взаимообразно старый карабин Мосина с полсотни патронов. Также на поясе висел мой собственный топорик, памятный еще побегству из села Разъезжего. За спиной саперная лопатка, оружие хоть куда. За голенищем валенка я припрятал финский нож. Словом, пришибить меня могли в любую секунду, было бы желание, и не посмотрели бы на арсенал. Уж очень дяденькие попались до крови легкие, да и снаряжены были не в пример мне, все как один с Калашниковыми. Кроме фельдшера, тащившего СКС, ствол которого украшала труба, с редчайшим анагеном выпрямитель, тем самым, что заставляет пулю лететь по прямой втрое дольше, чем положено ей от законной физики. Но обошлось. Следы нашли. Ровно там, где я и предсказывал. И вновь лесная дорога, где под каждым сугробом может таиться яма, кочка, пень, или услужливо наставленный острый сук. Каждый раз сперва пробуешь наст ногой, и только потом наступаешь. Конечно, я парень деревенский, привычный, но уж очень оно утомляет даже куда более привычных людей. Непростывший след петлял вокруг особо зловредных зарослей, услужливо обводил осторожным радиусом аномалии и истерегся заброшенных деревень — где, бывает, водится всякая непотребная дрянь. Мы же шли по чужой тропинке. И вот смешное дело, или, как говорят всякие умники, парадокс. Мы, собравшиеся убить и ограбить незнакомого человека, постоянно тревожились. Ну как он там? Не заплутал бы, не угодил бы в аномалию. Наконец, начало светать. Ночь нас вымотала. Ночь, холод и постоянное мелькание древесных стволов, которые через час-другой становятся совершенно неотличимыми друг от друга, а от того ужасно надоедают и скоро начинают давить на душу. Хреновая, утомительная местность, одним словом. Рыбак постановил дневку. «Дед, надо думать, тоже. Он же не железный. Отшагать всю ночь, чтобы после идти весь день. Ночью, положим, лучше не останавливаться». Только не одиночки, только не в пустоши. Пока идешь, скорость и маневр служат хоть какой-то гарантией от мутанта. Но под утро надо прикимарить. любому надо, даже деду, и уж точно нам. Выставили крау, Заживали сухпай. Четыре часа блаженного отдыха, зарывшись в нарубленный еловый лапник. Жаль только костра было не запалить, так что спали на холоде, который разгулялся вовсю и здорово пощипывал нос или пальцы, стоило высунуть их из рукавиц. Засыпая, я слышал, как рыбак мытарит резаного. — Давай, померкуем, братан. Ты б шел на боковую, а, старшой? — Не, душа неспокойная. — Да что стряслось-то, — говори толком. — Пока ничего. А если завтра будет снегопад, что тогда? Ведь следу капут. Резанный замычал. — Прошу заметить... — Страдальчески. — Рыбак, ты закат вчера видел? — А я видел. Солнце село красное, без единого облачка на горизонте. Вот с чего быть снегопаду? — С неба, ё-моё, как обычно. Ты там под шамань тогда, старшой. На то ты и бригадир. Да базарься с боженькой, а я спать. — Слышь, резанный, нам идти еще, хрен знает сколько. Сегодня снега не будет, а завтра или послезавтра? Как ты след вытропишь? старшой, не в обиду, ну ты точно как моя бывшая жена. Сперва расскажешь, что по жизни чисто косяк, который ну никак не порешаешь, а после сразу спросит: "И как ты, Лёшенька, собираешься поступать?" Ты бы это за помелом бы последил. Конкретно прошу, братан, какая я тебе жена? Да фонаря нам тот снегопад разозлился резанный, — Да лампады обоснуй, потребовал рыбак. Ну или хоть за базар Не будет никакого второго дня, и третьего не будет. Я на карту поглядел. Считаю, что к кубинке ломится фраерок. — Почему? — Больше некуда. Если ты прав, и клиент сидит на большом складе, где ему еще быть? На кубинке до войны был серьезный полигон. Раз. Железка рядом. Два. На чем красноперый барахлок к складу подвозили? На горбянке? — Мысль, — похвалил рыбак. — А я обо что? Так вот... — Нам по прямой осталось верст десять-пятнадцать. Сегодня к вечеру будем. — Нам думать надо, как к деду подобраться, а не за снегопад. — Нормально, — забазарил. — Нормально. Реп у тебя варит. Даром что резанное. Ин добра. Отбой. Подремать треба. — А я обо что? — повторил резанный, которого, оказывается, в прошлой жизни звали ласковым именем Лешенька. — Но дальнейшего я не слышал, потому что уснул. как говорят, без задних ног, да и без передних тоже, если бы природа выделила мне второй комплект, намахался за ночь до полного опустошения всех молодых сил. К полудню собрались выходить. Опять потянул лесной путь, шаг, еще шаг, еще, и мысль на самых задворках, не сбилась ли портянка, потому что если скомкается потная тряпка, а ты с устатку не заметишь... Заметишь потом кровавые волдыри на ноге. А это, в походе, лишнее. Впереди спина фельдшера, после него резанный. Зорко всматривается вслед. Без замечаний пересекли старое Минское и не менее старое Можайское шоссе. От шоссе одни печальные воспоминания. Редкие куски асфальта, взломанного беспощадными корнями. Но насыпь сохранилась. Да и лес молодой, жидкий. Пришлось форсировать почти как реку, с оглядкой. По левую руку осталась Кубинка. Ядерного боеприпаса здесь не применяли. Это вам не злосчастные мытищи. И упаси, Боже, не Троицк. Между Троицком и Внуково рвануло так, что лес вывалился до самого Краснознаменска. А нынче там совсем нехорошо. Любой скажет, что эпицентр взрыва бомбы далеко не всегда аномалия, и это правда — Но в районе Троицка, правда, не работает. В тот район без особой нужды не заглядывают даже вооруженные до зубов и экипированные, по последнему слову, спецразведчики. Кто другой так вообще объезжает на кривой козе? Сменяются деревья, елки, сосны, березки, осины, дубы, снова елки и вечное обрамление подлеска, ловко лезущего в лицо, в глаза, под ноги. так час за часом. И так, пока резанный вдруг не поднял руку, немедленно бросившую жидкую зимнюю тень на снег. — Стой, братва! И он поскрипел снегоступами по насту, неуверенно переминаясь. — Кажись того. — Почти все. — Смотри. — Что? Что? Куда смотреть? Так загомонило общество, соблюдая, впрочем, уважительный тихий режим. — Гляди. Старый след заметает. Наш следопыт ткнул рукавицей под ноги. Привязал к поясу веник из лапника, видишь? Видишь, как лыжня замазана? Кабы не нас-то намучились бы. — Это он с чего? — спросил рыбак, выходя в голову колонны. — Нас запалило, теперь идет в отрыв или как? — Не, нас запалить он не мог. С чего бы? Резанный покачал головой, и шапка зашуршала о капюшон маска халата. — Да и на отрыв не похоже. Шаг не увеличился, видишь? Он не спешит. — Что тогда? — встрял Коля. — Это он к дому подходит, — пояснил я, оборачиваясь так, чтобы говорить всему собранию разом. — Не хочет оставлять тропинку вблизи хаты. — Гадом буду, малой прав! — резанный, словно в подтверждении, хлопнул по цевью своего АКМ, что висел поперек груди. — Теперь надо осторожно, теперь спешить некуда. Рыбак секунду подумал... и велел рассыпаться тройками, благо времени до сумерек оставалось часа три, и потеряться нам не грозило. Как всякий толковый командир, озаботился он и авангардом, куда нарядили меня, фельдшера и Резанова. Ну что, малой, — сказал рыбак, — пора пайку отрабатывать. Звание фартового деловика, малой. Теперь твой выход. Я собрался было сказать, что до моего выхода рановато, но не стал. Зачем? Все одно... Передовой дозор мой, так чего мазаться? Уходить от ответственности, то есть. Лучше раньше, или, как говорят блатные, раньше сядешь, раньше выйдешь. Сверились с картой и компасом. Мы шли по треугольнику меж старым городком у Грюмова и подлипками. Древние названия из чужой жизни, за которыми теперь не стоит ничего, даже развален, лишь вой ветра, снег до да зверье Или что похуже. — Ума не приложу. Куда здесь можно идти? — подал голос Резаный и часто заморгал. — Фиговина какая? Это фельдшер. Просто идем по следу. Всего делов. — Всего делов. Хренов. — Хотелось бы понимать мысль клиента, — ответил Резаный с раздражением. — А влететь, наоборот, не хотелось бы. — Ответил, и я решил про себя, что Резаный в нашей компании, пожалуй, самый опасный. — Пожалуй, даже опаснее рыбака. — потому что умнее. — Шагаем, братва! — Резанный подхватился и встал на след. — Напрягите жопы и постарайтесь не скрипеть настом, и не дай бог вам наступить на ветку. — Да, попробуй не скрипеть, если настом прихватило всю бесконечную снежную целину. Веток же точно лучше не тревожить. Сухой треск разнесется окрест не хуже выстрела. Или не сильно хуже. — Зашагали! — разом оставив отряд в лесном тылу, если можно так выразиться. Обогнали, словом, метров на пятьсот, далеко за пределы прямой видимости. Я мог собой гордиться, или около того. Маршировал ваш юный друг куда тише товарищей по опасному предприятию. Даже многоопытного рецидивиста и по совмещению профессий охотника, резаного. Не заржавели еще лесные навыки. Гордился я своей легкой и бесшумной походкой около часа. После стало не до того. Наш следопыт опять воздел длань, тормозя отряд, похудевший до трех человек. Фельдшер немедленно заворочил на стороны карабином, перехватил трехлинейку и я. — Следа нет! — хриплый шёпот резаного. Хриплое дыхание фельдшера и мое тоже, наверное, хриплое, стало ему ответом. — Пропал след вообще! — Куда пропал. Фельдшер заикался. — Может, мы того проскочили? — предположил я. — Знаешь, есть такой приемчик у охотников. Возвращаешься по своим следам спиной вперед и уходишь в сторону. — Ага, спиной вперед. И венник перед собой толкал. — Глянь, как снег заметен. — Как обычно. Лапник волокли за собой. Да и не мог я продуплить развилку. Улетел он, что ли? — Что будем делать? — спросил фельдшер. — Идем вперед, смотрим в оба. Всем расчехлить стволы. Последнее. Если кого и касалось, так самого резаного. Мы и так напряглись не хуже электричество. Теперь напрягся и следопыт. Пошли аккуратно, с оружием наготове. Резанный глядел вперед, я вправо и назад, фельдшер назад и влево. Пошли, однако, зря. След не появился. Пришлось закладывать крюка и возвращаться. Встали на спираль, селись ухватить все эти поиска еще большую площадь. Все бы хорошо, ведь дед не птица, следы, то есть, оставляет в любом случае. Значит, их можно отыскать. Резанные точно отыщет, вот только время. Время клонилось к вечеру. Тени делались длиннее, сумерки готовы были напрыгнуть на местность и на нас грешных. Часа полтора света, сказал резанный, остановившись. Автомат он зажал прикладом под мышкой и теперь вглядывался в наручные часы. Ответ пришел неожиданно. Тихий, но отчетливый. Откуда-то из анонимной лесной глуши. Оружие на снег. Я аж подпрыгнул. Фельдшер дернул было ствол, только следопыт замер истинным снеговиком. Лязгнул затвор. Хлопнуло, будто бумажным пакетом ладонь. Дерево у головы фельдшера брызнуло корой с сочным таким одинарным чувак. Оружие на снег, придурки. Последнее предупреждение. — Спокойно, братан! — резаный поднял свободную от автомата руку. — Ты, походу, неверно понял. — У вас мало времени. Стволы на землю и валите к своим. Бегом. Сейчас. Дальше произошло сразу много событий. Я аккуратно присел И положил Мосина под березу, сделал, так сказать, из карабина под березовик. Пока тело само собой совершало несложные движения вниз-вверх, голова думала насчет мало времени. Что бы это могло значить? Резанный поднял другую руку с автоматом, но избавляться от него не спешил. Фельдш раскалил зубы. Мне это было хорошо видно, так он отчаянно заворочил башкой. А потом он резко присел, разворачиваясь и наставляя карабин. Целился он туда, откуда прилетела первая пуля. Первая, потому как была и вторая. Вдруг орять лязгнула сталью и разнесся хлопок. Вторая пуля нашла грудь делового, испортив маск-халат горелым пятном, а снег сзади — красной кисеей. Выстрелить в ответ бандит не поспел, как-то нелепо застонав или заскрипев горлом, Тело завалилось на спину. «Бегите, дурачье!» — принеслось вас след пули. «Если хотите жить, бегом!» «Тихо, тихо!» — ответствовал резанный. «Я не понял, бежать или оружие на снег, а потом бежать!» Пара секунд тишины. «Теперь все равно!» Хитрое лесное эхо, а может, не эхо, может, как говорят умные люди, «акустика», Искажали звуки так, что точное место, откуда шел голос, было не угадать. Странный разговор, будто деревья ожили и принялись общаться с нами двуногими. Вот только деревья не стреляют. Я подумал, а не собирается ли резаный выкинуть что-нибудь неумное? Уж больно активно он высматривал деда меж стволов, кустов и снега. Уж очень явно куражился, рассчитывая потянуть время. Не за беглого зэка я тревожился. За себя. Если станет жарко, старик или резанный запросто смогут нашпиговать меня свинцом. Не со зла, случайно. Что, согласимся, слабое утешение. Еще я подумал, что наш следопыт зря пялится. Выстрелив раз, дед наверняка сменил позицию. Я бы удивился. Окажись, это не так. И я бы удивился, останься он в зоне прямого выстрела. Все-таки старый был дома, где каждая тропинка знакома. Мы — нет. Понятно, что резанный надеялся на наших, они не могли не услышать выстрелов. Дед пользовался отменным глушителем, настолько тихой была пальба, но вовсе не бесшумный. Сейчас отряд со всех ног должен был поспешать на звуки и вот-вот явиться на выручку. — Так как, друг, поговорим? — спросил бандит у пустоты. — Прощай, — ответила пустота. Что-то переменилось в окружающем мире. Что-то сдвинулось. А в нос до одури шибануло грозовой свежестью. Резанный продолжал балагурить, разводя старого на блатной базар, поэтому ничего не заметил или заметил, да не придал значения. Слишком был занят главной угрозой. Зря. Еле слышно загудело. Послышался треск, как от электрической искры, Между недалекими соснами проскочила голубая молния, а потом еще одна и еще, и они приближались. Я ощутил, как волосы на теле встали дыбом, а потому замер, пытаясь сообразить границу, за которой не было синих огней. В мгновенные вспышки озарения до меня дошло, что это. Мы угодили в аномалию «Вертушка» или в названиях спецразведчиков из «Победограда» Планетариум. Маленькие молнии — статическое электричество, которое оконтуривало фокус накопившегося напряжения. Этот фокус вращался вокруг невидимого центра, он был не один, и он был готов разрядиться в первое, что встанет на его пути. Я побежал. Сразу, с места, не разбирая дороги. Пучок молнии шел прямо на нас. Краем глаза увидел, как резанный обернулся навстречу ослепительной дуге, ударившей его в голову. Громыхнуло. А потом я ощутил чудовищную боль в ноге, которая мгновенно разлилась по всему телу. Я осилился бежать, но ноги не слушались. В лицо мне ринулась белая земля. Последнее, что помню, что-то вроде клещей, а может, и железных пальцев на вороте, которые тащили меня прочь. Потом. Была темнота.